Дыхания было у Мицели мало, столько же, сколько воспоминаний. Жизнь, прожитая ею, была коротка, потому запас воспоминаний подходил к концу, и вместе с ним кончался запас дыхания. «Скоро нечего уже будет вспоминать, и я засну», — думала Мицель. Между тем ночь продолжала свой путь, оборачивалась звездная карта, и луна добралась до елочных вершин, на другой стороне поляны. Мицель забыла уже всю свою прошлую жизнь и почти совсем потеряла память, но тут, к счастью, за ее спиной что-то стало происходить. «Кто-то топчется в снегу», — подумала сонная Мицель. Правда, доносилось скрипенье снега, но оно не делалось громче или тише, а неслось равномерно, словно приплясывал кто-то усталый. Что-то странное слышалось в снежной возне, И эта странность пробудила, наконец, Мицель и заставила прислушаться. Тогда она медленно стала узнавать слова и догадалась, что не топтанье на снегу, а разговор с скрипучими снежными голосами доносится сзади, разговор, топчущийся на месте. «Остынем, братья!» — скрипела, скрижетала, а с мыслем немыслимое вонмем невнятному. «А что тут тебе, брат, невнятно?» — отвечал точно такой же голос немного сбоку. Пред нами тюк, извне его все обыкновенно. Изнутри таинственно, брат, Гляди, как высится крупным комом, комоватый. Поспешим же, братья, вовнутрь взглянуть. Сперва осмыслим, поспешный брат. Эх, серый, не в уже, Уж что-нибудь сделаем, осмыслим после. Народ нас ждет и ругается. Что ж ты намерен? Да потрогать хотя бы. Ощупью рук? Да и что ж такого? Ну, ощупью, ну и рук. В меня ввергаешь, брат серый, ты будто и не изумился, что нами обнаружилось. Чудо ведь это чудо, чудо открылось какое-то, а ты мнится и не преисполнился трепета. Да я преисполнился. Однако ты не трепетен в желании трогать, не осмысляя. Легкомыслие лихомыслием обернется. Вот как сказано. Сказано, пока очи пучатся, ручи прячутся, а ты порядком пренебречь хочешь. Я порядок знаю. Тогда повтори, чем туловище увенчано? Головою. А обременено? Ну, руками. А куда голова у нас, брат, устремлена? Ввысь, брат серый, ввысь к полярной звезде. Голова нам путь указывает, а ручи вширь распространены для одного лишь крестообразия. Известно, ручище разума корневища. Итак, давай сперва вразумимся а потом уж ты ручище выпитешь. Ну, давай, давай и давай. Голоса смолкли. Правда, как будто говорил кто-то один и тот же, только переступал то вправо, то влево. И звали оба голоса одним именем. Две головы, может, сонно решала Мицель. Молчанье длилось еще, и, наконец, левая голова с твердостью сказала, «Нет, ощупать надо». «Ах ты, тягота! Так ведь и я убеждал ощупать!» «Ты от торопливости убеждал, а я от осмысления, я отважусь!» «Да, вот ты какой, брат, пышный! Отважиться он способен!» «И к компасу его приставили, и к определили, ему и трогать теперь!» «А я, выходит, до полярной ночи в незначительности прибуду!» «Чтобы морковный нос себе вставить, много величия не надо, еще и уши себе вылепил!» Небось, мечтаешь о восседательстве? Стыдно, брат, а ведь мы с тобой однолепки. Нет, если по справедливости, то сейчас именно мне дерзать. Эх, брат, горячишься, а ведь сказано, Горячность духа — телесное потаяние. Подержи-ка вот лучший компас. Не буду. Важный ты, возвеличенный, ледовитый. А ведь сказано, хладомыслием душа индивеет, Прозебающий да примерзнет. Вот как сказано. Ладно, брат, не по справедливости, а по милости прошу. Дозволь мне первому. А я тебе компас тогда передоверю. Вдруг там в тюке одна дрянь, разнотряпия. А ты до самого города компас понесешь. Нет. Да как же так, нет? Нет. Если дрянь окажется в тюке, ты у меня потом отберешь. Не отберу. Лбом тебе стукнусь, что не отберу. Мало этого. Ну как же мало. Ну, хочешь, я тебе в ножки поклонюсь. Надо подумать. Да нечего думать, брат любезный, прими поклон.